Глава четырнадцатая. С грохотом и звоном я влетел в стол, от чего тот разлетелся в щепки. За ним сидело несколько человек, и все они от неожиданности попадали на пол. Всего трое, и моего появления они никак не ожидали. Мужчины оказались вооружены, но автоматы, которые, видимо, лежали на этом столе, разлетелись по комнате. В себя приходил буквально секунду. За это время успел оглядеться и понять, что я попал в какой-то бункер. Помещение по размеру примерно как мой гараж. Обставлено скудно. Кроме стола и нескольких стульев, есть еще металлический шкаф. Никаких ковров, люстр и прочей мишуры. Хотя по логике этот бункер должен быть правительственным. Слева и справа от меня располагаются две массивные металлические двери, и, видимо, я попал в какой-то пункт охраны. Иначе не знаю, чего еще тут могли делать трое бойцов. Старший из них пришел в себя первым и потянулся к поясу, где у него красовалась кобура. Мне же ничего не оставалось делать, кроме как добавить ему по челюсти. Старался не убить, но приложил его сильно. Взрослый мужик, словно кукла, отлетел назад и затих на полу. Остальные двое просто замерли и нервно поглядывали на лежащее в стороне оружие. «Спокойно, мужики». Я бросил топор на пол и поднял ладони вверх, демонстрируя свои исключительно мирные намерения. Ага, ровно после того, как огрел их старшего по челюсти. Я не воевать пришел, просто от мертвецов убегал. «Тревога! Пятый пост!» Заверещал один из бойцов, но договорить не успел, его тоже пришлось выключить. «Но хоть ты не будешь ерундой заниматься». Скосил я взгляд на последнего, оставшегося в сознании. Не хотелось бы самому разбираться, что это за место и как отсюда выбраться. э э ты кто?» Сглотнув застрявший в горле ком, пролепетал солдат. «Сейчас сюда придут бойцы, я советую тебе сдаться». «Да не вопрос». Ошарашил я испуганного солдата. «Просто стрелять сразу не надо, и все нормально будет». «Где мы сейчас находимся?» «Не могу сказать». Жёстко ответил он, но, встретившись со мной взглядом, поправился. Секретная информация. «Ой, хорош, я свой. А вы вообще в курсе, что в мире происходит?» Я не выдержал и подошёл к нему, положив руку на плечо. Тот сначала вздрогнул, но я успокоил его эмоции и залез в сознание. Плотно так залез. Какой смысл расспрашивать, когда можно просто взять и выудить всю необходимую информацию? Наверное, просто привычка, не более. Как оказалось, рядовые бойцы проинформированы крайне слабо. Нет, всем ясно, что произошло что-то плохое, но что именно бойцам рассказать не удосужились. А ведь он тоже человек, и хочет знать, как поживают его близкие, оставшиеся на поверхности. Душа принька переполнена тревогой за девушку, родителей и младшего брата. На момент начала всего этого бардака он служил в кремлевских войсках и должен был как раз стоять у вечного огня, но их подняли по тревоге и спустили в бункер. Телефоны конфисковали, а информацию предоставлять никто не планировал. Я не стал его расстраивать своими рассказами тем, что, скорее всего, у него больше нет ни родственников, ни знакомых, пусть пока живет надеждой. Ведь он думает, что это какие-то затянувшиеся учения, или вроде того. Попал ей, правда, в правительственный бункер. Его замуровали еще в самом начале, и большая часть здесь присутствующих даже не прошли инициализацию. Точнее, не так. Никто здесь ни разу не контактировал с зомби. Смотрят через камеры и ждут, когда, наконец, проблема решится само собой. Для выживания тут имеется все необходимое. Воздух и вода фильтруются, а пропитание растет пара этажей ниже, на специальных фермах. Можно хоть сотню лет отсюда не выходить. И, скорее всего, высшие чины именно на это и рассчитывают. Спрятаться здесь успело 500 человек. Военные, госслужащие, врачи, инженеры, ученые и их семейства. Странно, что бункер этот в самом центре Москвы, ведь он создавался на случай ядерной катастрофы. В случае чего ракеты бы полетели именно сюда. В общем, здесь собралась рава чиновников, золотая молодежь и кучка ценных кадров. относятся к ценным кадрам тут так себе они скорее выполняют роль прислуги а потому я думаю что в обменные инициализаторы они с удовольствием отправятся ко мне в поселение и будут работать на благо человечества вдали послышался быстро приближающийся топот множества ног подкрепление значит пришло всего за минуту молодцы страна может спать спокойно я пришел с миром в очередной раз поднял руки я и встал лицом к стене, как только в помещение ворвалась группа бойцов с автоматами. Я как раз успел восстановить немного манны, выкачив по чуть-чуть из каждого охранника, отчего они немного посерели и теперь больше походят на мертвецов, чем на живых людей. Но я думаю поправиться со временем. Главное — хорошо питаться и много отдыхать. Ничего не говоря, кто-то подошел ко мне сзади и рывком завел руки за спину. я не сопротивлялся так как не хотелось бы сразу показывать свою силу плюс солдаты ни в чем не виноваты и за зря калечить их бессмысленно а вот с чинухами я бы поговорил по душам не не не стоять меня провели по длинному коридору и все так же ничего не говоря начали запихивать в какую то тупиковую комнатку что то типа карцера я сюда не за этим пришел идем к главному работать с ней инициализированными сплошное удовольствие Их сознание, видимо, не охраняется системой, потому проникнуть в него проще простого. Даже манна не требуется. Руки у меня скованы за спиной, но это не помешало схватить сопровождающего и вбить в его голову мысль, что я не пленник. Тот сразу срезал застегнутый хомут, что выполнял роль наручников, и сделал шаг назад. Молодец, я похвалил своего нового товарища и повернулся к его недоумевающим сослуживцам. «Все нормально, я просто пришел поговорить». Поднять оружие никто не успел. Первые пару секунд все переглядывались, и за это время я коснулся каждого из них, вселив в их головы верные мысли. Также не забыла узнать, где находится начальство. В данный момент мы на верхнем этаже бункера, в самом дальнем углу. Здесь что-то вроде тюрьмы, но в данный момент она пустует. Я должен был стать первым заключенным за последнюю неделю. Ранее тут запирали неугодных, таким образом убеждая работать на общее благо и объясняя, кто здесь главный. Не чурались и пытками, но никто из присутствующих не был этому свидетелем. Вообще эти ребята оказались куда более осведомленными, особенно офицер, сознание которого я чуть было не вывернул наизнанку. Уж больно много информации там содержалось. В бункере четыре этажа. Наверху в основном солдаты. Тут есть жилые помещения, комнаты отдыха, общая душевая, туалет и комната приема пищи. Никаких излишеств. Бетонные серые стены, диодные светильники с датчиком движения, деревянная мебель и двухъярусные скрипучие металлические кровати. Все максимально практично. Охраняются в основном два выхода на поверхность и лифт. Все здесь напичкано видеокамерами, но следят за ними откуда-то из нижних этажей. Судя по всему, именно там и сидят большие шишки. Вот только и лифтами управляют тоже они. Сами солдаты внизу не бывали, а потому посмотреть, как там все устроено, я не смог. Что ж, значит, надо придумать, как мне спуститься. Лестниц здесь не было и нет, даже пожарных. Странное решение для бункера, но как есть. Для начала о одеждой, как у местных, а то приходилось подходить к каждому и при помощи своего дара делать всех своими друзьями. Ничего сложного, но после 50-го бойца это стало надоедать, а потому один из бойцов услужливо отдал мне свою форму, бронежилет и автомат. Теперь не отличишь. Мало того, обмен одежды мы произвели вне зоны видимости камер, и теперь, скорее всего, меня не узнают и наблюдатели». Около лифта расположилось пятеро бойцов. Двое стояли по стойке смирно у самого входа, остальные сидели поодаль. Странно, ведь им, насколько я знаю, уже как минимум неделю никто не пользовался. В последний раз сюда подняли какого-то взбунтовавшегося врача и посадили того в карцер на пару дней. После чего он с множеством травм и видимым истощением стал более сговорчивым и отправился обратно. Ты чего, боец? Став у самых дверей, я приковал к себе всеобщее внимание. Старший по званию не остался в стороне и задал мучающий всех вокруг вопрос: мне вниз надо, только кнопки не вижу, как вызвать? Повернулся я к нему. Кого вызвать? Лифт? Пожал я плечами. Солдаты по-прежнему пребывали в полной растерянности, а я тем временем положил автомат на пол, стянул каску и помахал им рукой. Разгорание идет к Магомеду. он сам придет к ней и обосыт минимум один склон за такую наглость астрал удивительная способность словно переносишься в иной мир по прежнему оставаясь в этом причем на людей что раньше ни разу не видели ничего подобного это произвело мощный эффект уже когда я превратился в расплывчатое полупрозрачное марево услышал краем уха звук выстрела стрелять по привидениям — такое себе занятие Надеюсь, рикошетом никого не задело, а то совесть замучает. пролетев из двери лифта, материализовался обратно. Мана не бесконечна и скоро вполне может пригодиться. Сама кабинка оказалась далеко внизу, но в шахте имелась лесенка, за которую я тут же и схватился. Вниз топать и топать. Даже не думал, что всего три этажа вниз это так глубоко. Метров пятьдесят, не меньше. Теперь главное, чтобы кабинка наверх не поехала. а то придется изворачиваться и снова в привидение превращаться. Долго думал, с какого этажа начать. Идти по порядку было бы логично, но основная моя цель в самом низу, так что смысла обследовать все нет, даже наоборот. Недоброжелатели могут успеть подготовиться, и тогда мне будет труднее с ними разговаривать. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Начал читать я стишок, чтобы было не так скучно спускаться по лестнице. Состояла она из металлических дуг, вбитых в бетон. Никакого комфорта и безопасности, но все же удобнее, чем по тросу лифта. Да и вообще, грех жаловаться. Когда проползал мимо второго сверху этажа, обратил внимание, что прямо перед дверьми лифта скопилось много живых существ, то есть людей. И, судя по всему, они не хлеб с солью принесли. Вылезать я не стал, нет смысла убивать такую толпу народа. Они-то, скорее всего, думают, что я террорист какой. Или того хуже, шпион американский. Интересно, существуют ли какие-нибудь эфиопские шпионы? Интересно было бы посмотреть, как такой кадр будет вести свою деятельность где-нибудь в Норвегии или Финляндии, оправдываясь, что просто на пляже уснул во время отпуска. На третьем этаже также встретил скопление людей, ожидающих дорогого гостя. Пору было бы обратиться в звери и показать им, где раки зимуют. Я бы даже, наверное, убивать никого не стал. Уж больно беспомощными будут их атаки. Ни одного инициализированного, по крайней мере, среди вояк. Я-то думал, что как максимум в тайге можно найти парочку таких чистых людей. А тут их вон сколько, прямо под боком. Жаль, только инициализаторов у меня скопилось всего ничего. Штук двадцать. Но кто мне запретит накупить их в торговой площадке? Там они, насколько я помню, стоили по сотке за штуку. То есть, по идее, я смогу организовать хоть на всех, но жаба душит. Надо сначала отделить зерна от плевел. На нижнем этаже народа было еще больше. Человек 30 стали полукольцом у двери лифта и, мне кажется, направили туда свое оружие. Гадом буду, если не подразню их. Тем более, пока я полз вниз, мана немного восстановилась и можно поиграть на их нервах. Находясь в Австралии, я выгляжу точь в точь, как привидение. Немного размытый, прозрачный, но, к сожалению, говорить в этом состоянии не могу. А то отсыпал бы им каких-нибудь шуток. Сам лифт проник уже в бесплотном состоянии. В кабинке была камера, но не думаю, что она меня смогла распознать. Все же я нематериальное материальное существо, какая-то волшебная хрень. И увидеть меня можно только лишь глазами. При том, что только если я этого захочу. Ведь можно потратить чуть больше манны, и тогда я стану совершенно прозрачным. Но все же лучше золотая середина, так как чем я нематериальнее, тем больше урона будет наносить магия. Вдруг там внизу есть колдун? Надо быть готовым ко всему. Стоило моему полупрозрачному лицу появиться из дверей, меня ослепило множество вспышек. Можно было бы подумать, что там попараться но, увы, вспышки были от выстрелов. Бронированные двери лифта за секунды покрылись огромным количеством вмятин и дыр, а я просто стоял и наблюдал за этим безобразием, даже руки поднял. Но арестовывать меня не спешили, продолжив попытки устранить. И чем так не угодил? Скачок, толчок, и все, сопротивление на этом сдулось. Люди разлетелись в разные стороны, и некоторые от перегрузок или ударов о бетонные стены потеряли сознание. Сразу после этого я вернулся в материальный мир и огляделся. Против меня выставили 30 бойцов, экипированных по последнему слову техники. Какие-то навороченные шлемы, оружие, которое я видел впервые, обвешанное всяческими приблудами. Все они были одеты в черную форму, без каких-либо знаков отличий. «Вы типа спецназовцы?» Я кинул их взглядом и снова активировал толчок. так как некоторые начали приходить в себя и снова браться за оружие. Не занимайтесь ерундой и сразу отведите меня к старшему. Бесполезно. Бойцы оказались упертыми, и пока я не откачал у каждого излишки жизни, продолжили предпринимать попытки к сопротивлению. Я даже на секунду подумал, что это какие-то новые роботы, ведь я не почувствовал в них ни капли страха. Тратить силы и время на чтение мысли не стал. Уже не принципиально, ведь где-то здесь есть тот, кто сможет ответить на все мои вопросы. По сути, мне плевать на всех этих людей. Зачем я полез в самое сердце бункера? Чтобы перевести дух и убежать от мертвецов, мне хватило бы и верхнего этажа. А времени на закрытие всех станций метро и так не хватает, так что, может, и стоило бы сразу искать выход и бежать к другим станциям метро. Но ведь это тоже что-то типа метро, только специальное. Тут в любом случае есть секретные ходы, которые соединяются с туннелями обычного человеческого митрополитена для простых смертных. Я даже слышал байку, что военные проложили подземные ходы даже до моего прежнего места жительства. Но все это на уровне слухов, не более. Хотя не удивлюсь, если это правда. Нельзя не отметить, что нижний уровень бункера выглядит совершенно иначе, чем верхний. Насколько я понимаю, фермы и технические помещения расположились на втором и третьем этажах. А вот здесь уже все сделано для людей. Точнее, для элиты. Пол укрыт мягким ковром, стены окрашены в приятные тона и иногда даже встречаются картины. На потолке висят самые настоящие люстры и, может быть, даже из хрусталя. Вот нахрена они в бункере? У самого лифта на стене висела табличка с изображением схемы этажа. Удобно, не придется блуждать. В принципе, из прихожей ведет только один туннель. И заканчивается он в центральном помещении, откуда можно попасть в жилой модуль, столовую и штаб. Так-то есть еще множество ответвлений. Всякие узкоспециализированные комнаты наподобие массажной, тренажерного зала, бассейна и даже комната грязи. Именно так она и подписана, хотя я не знаю, что это значит. Деваться некуда. отправился прямиком в штаб. Там, скорее всего, и находится цель моих поисков. И это ни в коем случае не человек. Да, с местной элитой я пообщаюсь обязательно и объясню им, что времена нынче настали совершенно другие. Сейчас в моде другие деньги, другая сила и другая власть. Запасы маны под потолок, самочувствие прекрасное, ноги бодро топают по мягкому чистому ковру и вдали отчетливо слышно приближающиеся шаги чуть ли не сотни человек. Возможно, это мозг дорисовывает лишние звуки. А на деле там всего три инвалида с одной дубинкой на всех, но так или иначе шансов у них в любом случае никаких. От нетерпения я перешел на быстрый шаг, а потом и на бег. Астрал? Скачок?